мирно спаввший в углу офицеры толпились вокруг перепелкина отмечавшего по карте продвижение поезда и курили корреспондент писал что-то в блокноте авария с соболевым стояли по оды у окна и вели непростой разговор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 И счастолюбие можно под пули лезть, жениться ни в коем случае. Ведь как сложилось? Вернулся из Туркестана. Первые лучи славы, но все равно выскочка, порвеню, черная кость. Дед из нижних чинов выслужился. А тут княжна Титова, рота Трюрика, прямиком из гарнизона до высшего общества. как не соблазнец соболя говорил отрывисто горько и кажется искренне аварию искренность оценила и еще конечно догадывалась к чему дело идет могла бы вовремя остановить увести разговор в сторону но не хватило характера а у кого бы хватило Очень скоро я понял, что в высшем обществе мне делать нечего. Климат не для моего организма. Так и жили. Я в походах, она в столице. Кончится война, потребуя развода. Могу себе позволить, заслужил. И никто не осудит, как-никак герой. Соболев лукаво улыбнулся. Так что скажете, Варенька? о чем с невинным видом спросила она проклятая кокетливая натора так и пела вроде бы и ни к чему это признание одни осложнения от него а все равно праздник но разводиться мне или нет это уж вы сами решайте вот сейчас сейчас скажут те самые слова соболлю тяжко вздохнул И головой в омут я давно на вас заглядываюсь вы умно искренне смелая с характером именно такая спутница мне нужна с вами я стал бы еще сильнее да и вы не пожалели бы клянусь в общем варвар андреевна считайте что я делаю вам официальное ваше превосходительство крикнул перепелкин и чтобы ему под землю провалиться. Сан-Стефана! Выгружаемся! Операция прошла без сучка, без задоринки. Разоружили ошалевшую охрану станции и, смешно сказать, шестеро сонных солдат. Рассыпались по городку взводными командами. Пока с улиц доносилась редкая перестрелка, Соболев ждал на станции. Все закончилось в полчаса. Потери один легко раненый, да и того, похоже, свои по ошибке задели. Генерал Наска рассмотрел освещенный газовыми фонарями центр городка. Чуть дальше начинался темный лабиринт кривых улочек, и туда соваться смысла не было. В качестве резиденции и оплота обороны на случай неприятностей Соболев выбрал массивное здание филиала Османа Османского банка.